Глава 14. У медицинского работника, а звали его Нильс, всё получилось. Не захотели вояки рисковать деньгами, так что взяли то, что им предложили. По сути, продали меня. Правда, доктор относился ко мне хорошо. У некоторых других медиков, а их тут хватало, тоже имелись слуги, рабы. Так вот, там всё было гораздо жёстче. Мы сейчас находились на медицинском корабле, куда раненных стаскивали. Тут целая орда врачей со всего дранойского объединения собрана. У большинства из них были помощники, в основном носильщики-рабы. За людей их вообще не считали. У многих имелись ошейники, у некоторых браслеты на ногах. Уже успел узнать, что это за браслеты такие. Если они в чём-то разочаруют своих хозяев, то ему достаточно дать команду И этот браслет взорвётся, оторвёт голову или ногу в назидание. Уверен, у нас тоже опыты на людях проводили. Только подобные старались скрыть. А тут вполне открыто изучали людей, проверяли на обох лекарство или наоборот, оружие. По сути, я тоже стал рабом. Все это знали, так что старался не выходить из кабинета. Характер у меня не самый лучший, нахамлю кому-нибудь. Так мне за это голову открутят, а потом заплатят Нильсу небольшую сумму и всё. Кстати, после рассказа в доктора о разных опытах, как-то доверие к нему немного пропало. Мало ли, что у него в голове. Может, понаблюдает за моим развитием, а потом захочет в мозгах покопаться. А вдруг сможет разобраться в том, почему так быстро развиваюсь? Мне удалось заметить, что к Нильсу тоже относились коллеги не очень хорошо. Как он позже объяснил, это происходило из-за того, что мужчина является бывшим рабом. У него имелась жена и двое детей. Причём жена являлась женщиной, которая всю свою жизнь была свободной, не из рабов. К моему великому сожалению, освободиться от рабства можно было только через 5 лет. Если хозяин запрос даст, сразу же получаешь гражданство. Ещё один способ был совершить что-то этакэе, за что тоже свободу получишь. Только вот подвиг совершать в мои планы не входило. Вроде бы меня это волновать не должно, всё равно тут не собирался задерживаться, сбегу при первой же возможности. Только вот проблема в том, что очень часто проверяют людей. Даже база рабов имелась, в которую я уже был занесён как собственность вот этого врача. Как бы это ни печально звучало. Из простого беглеца я превратился в безропотный скот в лице большинства окружающих. Хорошо, что со своими коллегами Нильс особо не общался. Не знаю, что бы им в мозги взрело. Но он и сам был родом из свободной галактической зоны, но возвращаться не собирался. Тут смог устроить свою безбедную жизнь. Мой прогресс как инженера замедлился. Чинить тут ничего не нужно было. Зато Нильс меня стал обучать медицине, что быстро начало давать положительный результат. Он каждый день смотрел на мой прогресс и радовался как ребёнок, как будто это он так быстро всё запоминает и развивается, а не я. Правда, вскоре мне потребовалось устанавливать чип второго класса, а этого тут сделать было невозможно. Впрочем, его это мало беспокоило, всё равно обучал и даже простые процедуры позволял делать, правда, под присмотром. Это здоровые люди, гонор свой пленнику показываю. Так, когда подыхают, так от любого готовы помощь принять. Была у меня надежда, что мы надолго задержимся на планете Араксия. Придёт армия, и мне удастся под шумок смотаться отсюда. К сожалению, моим мечтам не суждено было сбыться. Через несколько дней начались активные сборы, а после нас на грузовых космических кораблях отправили куда-то. Как мне позже сообщил Нильс, возвращаемся домой. Даже попытался меня подбодрить, мол, деньги у тебя есть, новый чип себе поставишь. Станешь более опытным доктором, медиком второго класса. Мне подобные новости как-то слабо утешали. Уже успел расспросить, где он живёт. Так вот, расстояние было огромное. У меня незаметно вернуться обратно просто не получится. Перехватят по дороге. У них услугами простых купцов, которым наплевать на то, кто ты такой, не воспользуешься. Сами тебя захватят, ограбят, а потом в рабство продадут другому хозяину. Или домой вернут, если же добыча будет серьёзная, просто убьют. Транспортное судно совершало один прыжок за другим, почти не останавливались. Надо сказать, Дронойское звёздное объединение было огромным. Работы не было, всех раненых и увечных куда-то забрали. Так что я бездельничал и обдумывал различные планы. Хорошо, Нильс не стал ограничивать мне возможности, читатели. Во время прыжков сетью невозможно было пользоваться, а вот во время разгона запросто. У рабов возможности связи с родными ограничивали, чтобы не питали надежды о возвращении. Были такие устройства. Связался с Ренадой, успокоил женщину, сказал, что всё у меня хорошо и переживать не стоит. Мне Нильс выдал одежду медика, комбинезон, вот и продемонстрировал его женщине. Вроде бы, как теперь медиком подрабатываю. Вроде бы, поверила. Где нахожусь, расспрашивать не стала, видна опасалась, что за ней ведётся наблюдение. Со мной пыталась выйти на связь Бергит, ответить не стал. Начнутся расспросы, где нахожусь и прочее, что мне не нужно. Один раз даже хотел связаться с Ливом, но не получилось. Похоже, не смогли бравые наемники освободиться. Добраться до точки назначения нам не дали. Перехватили, когда мы вышли из гиперпрыжка. Я даже не понял, когда начался бой. Мне об этом сообщил Нильс, лицо у мужчины было испуганное. — Внимай комбинезон! — заорал он. — Зывее! Зачем это? — удивился я, не торопясь выполнять команду. «Надо тебе на ногу браслет Роба установить. Если хочешь, на шею установлю. Только вот голову никто не восстановит, случись что, а ногу запросто». «Ты же сказал...» — начал было я, на меня не дослушали. «Пираты напали, идиот! Хочешь, чтобы они тебе башку прострелили? Снимай комбинезон и не спорь со мной!» Больше расспрашивать не стал. Сразу дошло, что происходит. «Дело в том, что пиратов тут хватало. Возможно, их было даже больше, чем у нас». В основном это были беглые рабы, которые люто ненавидели всех дранойцев без исключения. Ворвутся такие граждане сюда, не обнаружат ошейника или браслета и тут же прострелят мне башку. Но «Ну, простяй и не держи зла, я к тебе плохо не относился, заявил мне Нильс. А ты куда? удивился я. Есть ещё браслет, дай тебе поставим, потом сбежишь и доберёшься до дома. Корби нас эвакуирует в отличие от рабов. Как на ребёнка посмотрел на меня мужчина. Для рабов места нет, а на це двигатели повреждены. Только вот и в живых рабов никто оставлять не будет. Затем лишних пиратов вплодить. Ладно, повязал я, могу не успеть. И вот ещё. Смазать рану, чтобы от потери крови не умереть. Не успел я ничего ответить, как мужчина скрылся за дверью, посоветовав мне не высовываться без нужды наружу, чтобы кто-то из свободных по ходу меня на тот свет не отправил. Или кто-то из охраны. На самом деле беготня в коридорах стояла изрядная. Надо же, двигатели вывели из строя, а удара даже не почувствовал. Похоже, сейчас охранение с пиратами сцепилось, и пытаются ценных сотрудников спасти с погибающего корабля. Немного подумав, я решил залезть под нары. Когда в коридоре начались раздаваться выстрелы. Точно не пираты, скорее всего, рабов некоторых уже убили, а может они сами на охрану напали, за что и получили. Минут через 10 всё затихло, а потом начали раздаваться взрывы, не сильные, да и прикрытая дверь приглушала звуки. Не успел я подумать, что это такое взрывается, как браслет на моей ноге пискнул и тоже взорвался, оторвав конечность почти до колена. Твою мать! Заорал я, как резанный, и начал кататься по полу, стараясь зажать обрубок, чтобы кровь не вытекала так резво. Не знаю, сколько я так провалялся на полу, проклиная всё и всех, пока не вспомнил про мазь, заботливо оставленную доктором. Наносить требовалось прямо на рану, что тоже не добавляло приятных ощущений. Правда, боль немного утихла, и мазь впиталась в плоть. Всё равно было очень больно. Голова закружилась, да и тошнота к горлу подступила. Даже не заметил, как в каюту зашли несколько человек. Ах, ещё один счастливчик, высказался один из вошедших. Не сыпарень, в медблоке восстановят твою клешню. Тащите его на наш корабль. Он взял с пола часть моей ноги, которую оторвало, и повертел её в руках, после чего бросил на пол. Ну да, сшить её явно не получится. Терпи, приободрил меня один из мужчин. Скоро тебя подлатают. Само собой это были пираты, экипированные кто во что гораздо явно нерегулярной армией. Кроме меня на корабле нашлись ещё такие же несчастные, которым только ноги патровыло. Но было полно трупов из рабов, эти лишились головы. Всё же молодец нелись. Не подорвён меня могли не поверить в то, что я из своих, или бы проверку устроили, выясняя, кто такой и откуда. Хорошо, что не сказал мне о своей задумке, иначе бы мог испугаться. И если бы не снял браслет, он в этом случае тоже взрывается. То точно остался бы без кистей рук, что тоже мало радовало. Запросто истек бы кровью до прихода помощи. Сейчас же таких несчастных, как я, тут полно. Ничем не выделяюсь из общей массы. К моему удивлению, меня засунули ни в капсулу, а пустили в гель. Хотя чему тут удивляться? Вот, они ещё один корабль захватили. Сейчас наверняка всё ценное, в том числе медицинское оборудование, перенесут к себе. Если оба двигателя повреждены, то его не смогут отбуксировать при всём желании. Больно это тяжёлое занятие. А я сомневаюсь, что караван космических судов проходил рядом с базой пиратов. Через несколько дней моя конечность была полностью восстановлена, так что меня отпустили из медицинского блока. Мы всё ещё находились на корабле, так что я замер, не зная, куда мне отправляться и где можно отдыхать. Впрочем, вскоре пришёл какой-то парень, указал каюту, где кроме меня ещё 3 человека было. Правда, сейчас они куда-то ушли. Решил поваляться на кровати и подождать, когда кто-нибудь придёт. Долго ждать не пришлось. Вместо ожидаемых трёх постояльцев ко мне нагрянуло сразу 5 человек. Ещё один очухался. Усмехнулся пират. Явна старший в этой группе, они остались стоять у входа, а этот прошёл и уселся в кресло. Какие у тебя планы на будущее? Не знаю, ответил я. Хотелось бы домой вернуться. Ты из свободной зоны? Да, кивнул я. Домой получится вернуться не скоро, сообщил он мне. Мы туда не ходим, а один ты туда не доберёшься. Скорее опять к дронойцам в руки попадёшь. "Это печально", вздохнул я. "Что умеешь делать?" кем был до рабства? "Инженер почти третьего класса", соврал я. "Медицину немного знаю. А как боец?" "Лёгкое оружие второго класса", сообщил я. "Понятно", вздохнул мужчина. "Ну ладно, отдыхай, тебе расскажут, где тут поесть можно. А куда нос совать не следует". Как позже оказалось, пираты контролировали целую систему, и количество военных кораблей разных классов меня сильно удивило. Почему их до сих пор не захватили? Сначала не понял, но потом выяснил, что защищены эти планеты очень хорошо. Кроме многочисленного флота, ещё имелась серьёзная противокосмическая оборона, так что любой агрессор крови умоется, пока будет уничтожать защиту. Все планеты были плотно заселены, да и бывших рабов тут было множество, так что не стоило и мечтать, что они станут отсиживаться, если дронойцы попытаются их снова сделать рабами. Себя они называли республиканцами, а не пиратами, отдельное независимое формирование. Правда, в основном занимались грабежом, но у них была горячая война с дронойцами, так что ничего удивительного. Захватывать новые планеты пока не пытались, но как мне показалось, как только сосет ослабнет, так тут же воспользуются ситуацией. Пока мы двигались в систему, успел изучить карту. Мне не соврали, до дома добраться не получится, перехватят. Придётся идти через системы дроноицев, что недопустимо. В общем, стало понятно, что застрял я тут надолго. Впрочем, чем эти планеты отличаются от других, да ничем. На есть центры установки чипов. Куча разных предприятий работу найду. Самое же главное, корпорации не слишком наглели. Тут все крупные предприятия принадлежали совету, который состоял из наиболее уважаемых людей. Самое главное глупо меня брать и похищать. Мне зачем? Никому не продашь. За это смертная казнь, что понятно. К подобному все настроены очень агрессивно. Тут вообще на любое незаконное лишение свободы относились очень агрессивно. Конечно, хватало тут увеселительных заведений. Но вот всё оружие изымали, только у охраны было. Да и с плазменной винтовкой по городу не походишь. Правоохранительные органы не дремали. Вот вам и пираты. Думал, что будет что-то вроде планеты Клигент. Планета, на которой меня высадили, называлась Оругинд. Сюда прибыл корабль. Меня никто задерживать не стал. Ушёл, да и фиг с ним, пусть дальше живёт как хочет. Хорошо, что хоть предупредили, чтобы не вздумал нарушать законы. Ага, нарушишь тут. Оружия нет, денег кот наплакал. Выгляжу как голодранец, мне только на большую дорогу и выходить. Я нашёл самую дешёвую гостиницу и стал изучать рынок спроса и предложения. Снова идти на свалку не хотелось. Инженеры моего класса уже все на предприятиях работали. Даже третьего класса не рылись по помойкам, а уже находили вполне нормальную работу, не такую опасную. Мне тоже не хотелось изучать свалки с разным хламом. Сколько можно? Нужно просто расти дальше, а не вечно жить, как неизвестно кто. Хотя известно, как червяк, скитающийся с одной свалки на другую. В общем, решил открыть небольшую ремонтную мастерскую. Свободно работающих инженеров пятого класса тут вообще не было, а вот спрос на них был. У многих бойцов серьёзное снаряжение, оно портилось. А где взять специалиста, чтобы починил? В корпорации ху инженеров работы хватало. Вот и получается, что в случае серьёзной поломки нужно было покупать новое оружие или снаряжение. В общем, требовалось раздобыть денег, потом подать заявление и всё. Доставка запчастей тут имелась, вот и стану понемногу ремонтировать разное имущество. Глядишь, дело пойдёт. Главное решить вопрос с первоначальным капиталом. Знаю, что нельзя в таком виде в банк ходить, но делать нечего. Пошёл в той одежде, которая на мне была. Охрана на входе в банк хоть и покосилась на меня, но останавливать не стала. Проводила взглядом и всё. Здравствуйте, молодой человек. Ко мне тут же подошла красивая и улыбчивая женщина, ничуть не смутившаяся от моего не самого презентабельного внешнего вида. «С какой целью вы посетили наш банк?» «Кредит хочу взять», — сообщил ей. «Вам вон в ту комнату», — лучезарно улыбнулась она и помчалась к еще одному посетителю. «Думаю, пока шел в комнату, меня уже успели по сети проверить, не брал ли до этого кредитов». Информации обо мне было мало, зато какая-то тварь узнала, что сидел на планете преступников за нанесение тяжких увечий. Думаю, в этом банке понятия не имеют, что это за планета такая, она же очень далеко. Хотя в сети много чего интересного найти можно. В кабинете меня встретила ещё одна улыбчивая женщина, которая, поздоровавшись, указала мне на кресло. Прям не голодранец пришёл, а благородный человек. Какая сумма вас интересует? — спросила она у меня. «Пятнадцать миллионов, Пен», — сообщил я ей, отчего улыбка сползла с лица женщины. «Видно, не ожидала от парня таких аппетитов. Ну да, двадцать один год». «А на какой срок?» — как мне кажется, уже ради приличия спросила она, — «не дадут такую сумму». «Думаю, за пару лет все отдам. Может, быстрее», — улыбнулся я. Вы понимаете, что если мы выдадим вам такую большую сумму, то вы как не наш гражданин не сможете покинуть планету, спросила женщина. Пока не планировал покидать, снова улыбнулся я. Насчёт этого можете не переживать. А на какие цели вам нужны деньги? Хочу открыть мастерскую по ремонту разного оборудования до пятого класса включительно, заявил я. После такого заявления улыбка с лица красивой женщины исчезла окончательно. Мало того, через несколько секунд от дверь позади меня открылась, а когда я обернулся, то обнаружил за своей спиной двух охранников. Понятно, приняли меня за какого-то мошенника, который надеется взять огромные деньги и свалить в закат. "И кто же будет работать у вашей мастерской?" усмехнулась она. "Или считаете, что дроны и дроиды за вас всё делать будут? Так и ими тоже управлять надо". «Сам планирую там работать», — усмехнулся я, тоже убрав с лица доброжелательность. «То есть вы хотите сказать, что являетесь мастером-инженером пятого класса?» — спросила женщина. «Разумеется», — кивнул я. После кивка с женщиной один из охранников вышел, второй все так же стоял за моей спиной. «Наш банк гарантирует вам полную конфиденциальность. Чтобы наш разговор продолжился дальше, вы должны подтвердить, что являетесь мастером-инженером пятого класса, немного подумав, заявила женщина. Спорить я не стал. Понятно, если откажусь, то меня просто выкинут отсюда. Хорошо, если вы вообще не арестуют. Покопавшись в настройках считывателя, чтобы только интересующую информацию увидел я, продемонстрировал требуемое. После этого второй охранник вышел за дверь, а на лице женщины появилась виноватая и чуть растерянная улыбка. Она явно не знала, что делать после извинений. Немного подумав, она, служащая банка, попросила меня подождать, а сама вышла за дверь, расплагающуюся позади неё. Вернулась не одна, а с каким-то мужчиной. Он поздоровался, заглянул в экран, а изображение на экране я не видел, после чего обратился ко мне. "Почему вы не хотите пойти работать на одну из наших компаний?" спросил он. Уверен инженер вашего класса с лёгкостью найдёт себе достойное занятие. На этот вопрос у меня уже был ответ, знал рано или поздно спросит. Только что из рабства освободили, сообщил я ему. Не хочу повторения. На наших планетах нет рабства, сообщил он мне. За продажу людей сразу же казнят, несмотря на все заслуги. Мне это известно, улыбнулся я. Только вот я сейчас крайне негативно отношусь к тем людям, которые мне отдают команды. В общем, хочу сам себе быть начальником и господином. Заметил, как после моих слов женщина тут же помрачнела. Похоже, тоже из бывших рабынь. А женщины, особенно красивые, наверняка страдают больше, чем мужчины. Выдайте кредит, приказал мужчина, а после попрощавшись со мной, удалился. В последнее время настроение у Лива было хуже некуда, да и было, с чего печалиться. Сначала попал в рабство, даже ошейник успел примерить и с хозяином новым познакомиться. Потом его же организация не захотела выкупать его и его подчиненных, слишком много запросили. Быть бы ему убитым на арене, но тут повезло. На судне, в котором его и ещё несколько сотен пленных перевозили, напали пираты. Оторвала бы ему голову, как и его друзьям, если бы их хозяин решил не развлечься, заставив сильных наёмников подраться друг с другом. Когда началась тревога, лив тут же напал на идиота, который в каюте был один и смог свернуть ему шею. Свободе радовался недолго, как и тому, что ошённики с них пираты смогли снять. Есть опыт. Очутились они очень далеко от дома, а как возвращаться, он просто не знал. Сам Лив был одиночкой. Не было у него семьи. А вот у его починенных семьи, как и дети имелись. И он им никак не мог помочь. Мужчина даже не знал к кому обратиться за помощью, а денег у них не было. Вступать же в ряды пиратов не хотелось, как бы они себя ни называли. Вот так, бессмысленно копаясь в своём считывателе, он с удивлением обнаружил, что последний наниматель пытался с ним связаться, причём последний раз, когда они виделись, один из его подчиненных проломил парню голову. Впереусердствовал. «Мало того, они ещё и сдали его со всеми потрохами, что тоже было недопустимо. Позору не оберёшься, если о подобном узнают». Немного подумав, он всё же решил набрать Корби, хотя на ответ не рассчитывал. Ответил инженер очень быстро, причём даже не постеснялся видеосвязь включить. «Привет!» — поприветствовал Корби бывшего охранника. «Решили перед битвой на арене со мной попрощаться? Очень мило с вашей стороны». "Рабы не могут звонить", поморщился Лив. Знаю, парень стал серьёзным. "Чего звонишь?" "Не знаю", ответил мужчина, понимая, как глупо выглядит. "А ты сейчас где?" "На планете Рюгент", заявил Корбя что. "О, мы в одной системе". "Бывает", пожал парень плечами. Больше Лив ничего сказать не успел, один из его людей больно толкнул своего командира под рёбра локтем, они оба внимательно слушали разговор. "Спроси, может, ему снова охрана нужна?" заявил он